Глава пятая. Неприятные предположения. Мадлен принесла на террасу два холодных чая и вернулась в дом. Воздух был наполнен запахом прогретой травы. Птичья стайка приземлилась на кормушку. Солнце, краски и запахи осени окутывали и кружили голову, но Мелори ничего не замечал, погрузившись в свои раздумья. Потягивая чай, Гурни пытался оценить мотивы и искренность своего гостя. Он знал, что скоропалительные выводы о человеке приводят к ошибкам, но воспринимал это как игру и редко мог удержаться. Он знал, главное помнить о ненадежности таких выводов и быть готовым их переосмыслить, как только появится новая информация. Но Тром он чувствовал, что Мелори — фальшивка. Опытный притворщик, отчасти сам поверивший в свое притворство. К примеру, у него еще в колледже был акцент, но это был акцент из ниоткуда, из воображаемой утонченной культурной среды. Очевидно, он уже давно не изображал этот акцент специально. Он действительно с ним сжился, но под его корнями не было почвы. Дорогая стрижка, ухоженная кожа, безупречные зубы, подтянутое тело и маникюр — делали его похожим на какого-нибудь популярного телепроповедника. Всем своим видом он старался показать, все в этой жизни, все, о чем мечтают простые смертные, дается ему без особых усилий. Гурни вдруг понял, что все это было уже тогда, двадцать с лишним лет назад. Просто теперь Марк Мелори стал утрированным вариантом себя самого. «Ты не думал обратиться в полицию?» спросил Горни. «Я решил, что это бессмысленно. Они бы ничего не сделали. Ну, сам подумай, что они могут? Прямой угрозы нет, все можно как-то объяснить, преступлением не пахнет. Мне нечем было к ним прийти. Но ну, прислали мне пару неприятных стишков, может, их написал какой-нибудь подросток с дурацким чувством юмора». «Следовательно, полиция мне бы не помогла. Они, скорее всего, восприняли бы это как шутку. И зачем в таком случае тратить на них время?» Горни кивнул, но доводы показались ему неубедительными. «Кроме того, — продолжил Мелори, — я как представлю себе, ну, начинается расследование, полиция заявляется в институт, пристает к нашим нынешним и бывшим гостям с вопросами, а гости у нас зачастую люди нервные». Стали бы совать нос куда не следует, развели бы жуткий бардак. Так и вижу заголовки в газетах в духе «неизвестные» угрожают автору духовной литературы. И все, пошло-поехало. Мелори покачал головой, как будто слов не хватало описать тот вред, который способно принести вмешательство полиции. Гурни посмотрел на него с недоумением. — Что-то не так? — спросил Мелори. «Твои причины не обращаться в полицию одна другой противоречат». «Каким образом?» «Ты не пошел в полицию, потому что боялся, что они не сделают ничего. Ты также не пошел в полицию, потому что боялся, что они сделают что-то не то». А, «Да, но верно и то, и другое. В обоих случаях я боюсь некомпетентного подхода. Можно ничего не делать, а можно действовать как слон в посудной лавке». «Некомпетентное бездействие или некомпетентная агрессия? Теперь понимаешь, о чем я?» У Гурни было ощущение, что перед ним только что споткнулись и попытались выдать это за пируэт. Что-то тут не сходилось. Его опыт говорил, что если высказывают две разные причины какого-либо решения, значит, существует третья, истинная причина, о которой умалчивают». Как будто уловив сомнение горни, Мелори внезапно сказал. «Мне надо быть с тобой честным до конца, говорить более откровенно. Ты, конечно, не сможешь мне помочь, если у тебя не будет полной картины происходящего. Понимаешь, 47 лет я живу двумя разными жизнями. Первые две трети своего жизненного пути я шел неверной дорогой, стремительно ведущей куда не надо». Все началось в колледже, а после колледжа усугубилось. Я стал больше пить и превратил свою жизнь в бардак. Я продавал наркотики богатым клиентам и заводил с ними дружбу. Один такой клиент настолько впечатлился моей способностью красноречиво всучивать людям дерьмо, что устроил меня работать на Уолл-стрит, и я впаривал бессмысленные биржевые сделки по телефону всяким жадным идиотам, которые верили, что за три месяца можно удвоить их вклад. У меня отлично получалось и я стал очень неплохо зарабатывать а уж эти деньги вымостили мне дорогу к полному безумию я делал все что мне вздумается и практически ничего из того времени не помню потому что почти всегда был мертвецкий пьян я угробил десять лет ради обогащения выводка ловких бессовестных варюк потом умерла моя жена Ты вряд ли об этом знаешь, но я женился на следующий год после окончания колледжа». Мелори потянулся за стаканом, сделал глоток и задумался, как будто этот глоток пробудил в нем какую-то новую мысль. Когда стакан был наполовину пуст, он поставил его на ручку кресла, секунду посмотрел на него, затем продолжил. «Ее смерть меня потрясла». Она повлияла на меня сильнее, чем все, что произошло за пятнадцать лет нашего брака. Честно говоря, жизнь моей жены стала для меня что-то значить только когда она умерла. Гурни показалось, что это аккуратная ирония, и последовавшая пауза были хорошо отрепетированы. Отчего она умерла? Это описано в моей первой книге, но я вкратце тебе перескажу. Мы поехали в отпуск на полуостров Олимпик, и вот как-то вечером сидим мы на пустынном пляже, смотрим на закат. Эрин решила искупаться. Обычно она отплывала метров на тридцать и плавала взад-вперед вдоль берега. Она вообще любила всякого рода зарядку. Он помолчал, прикрыв глаза. Тем вечером было то же самое. В каком смысле? «Ты сказал, что обычно она так плавала?» «А, ну да. Да, в тот вечер все было как обычно. Попротив говоря, я точно не помню, потому что был пьян. Эрин зашла в воду, а я остался на берегу с бутылкой мартини». Уголок его глаза нервно дернулся. «Она утонула». Те, кто нашли ее тело недалеко от берега, также нашли меня, валявшегося в пьяном беспамятстве. Снова выдержав паузу, он слегка натужно продолжил. «Видимо, у нее свело ногу или что-то в этом роде, но в любом случае она наверняка звала меня на помощь». Он замолчал, зажмурился и потер дергающийся глаз. Когда он снова открыл глаза, он оглянулся, как будто впервые увидел, где находится. «У тебя здесь очень красиво», — сказал он с грустной улыбкой. «Ты сказал, что ее смерть сильно на тебя повлиял?» «Очень сильно». «Сразу или потом?» «Сразу. Это звучит банально, но у меня действительно случилось прозрение. Оно было болезненнее и живее всего, что я когда-либо испытывал. Я впервые в жизни осознал, как я живу и насколько разрушительным было все, что я делал. Не хочу сравнивать себя со святым Павлом, которого настигла озарение по дороге в Дамаск, но это был момент, когда я твердо решил жить по-другому. Последние слова он произнес с убийственной убедительностью, и явно не в первый раз. Горни подумал, что Мелори мог бы вести семинары по убийственной убедительности. Для начала я сдался в реабилитационный центр для алкоголиков. После курса детоксикации я пошел к психотерапевту, чтобы убедиться, что я действительно нашел истину, а не сошел с ума. Терапевт меня поддержал. Я снова отправился учиться и получил два дополнительных образования по психологии и по психологическому консультированию. Моим сокурсником оказался один пастор из унитарианской церкви, и он предложил мне поговорить о моем обращении, как он это назвал. Мы хорошо пообщались, в результате я стал читать лекции в разных унитарианских церквях, и из этих лекций сложилась моя первая книга. По ней сняли трехсерийный фильм для канала PBS, а потом выпустили его на кассетах. Такого рода событий произошло множество. Череда случайностей как будто вела меня от одной удачи к другой. Меня пригласили провести несколько частных семинаров для знаменитых и сказочно богатых людей. В итоге... Я основал институт духовного обновления. Те, кто ко мне приходит, в восторге от того, чему я учу. понимая, что это звучит как бахвальство, но это правда. Некоторые из года в год возвращаются прослушать одни и те же лекции и пройти через те же духовные практики. Мне трудно это произнести, слишком претенциозно выходит. Но из-за смерти Эрин я заново родился и зажил удивительной жизнью. Его глаза бегали без остановки, как будто рассматривая какой-то ему одному видимый ландшафт. Мадлен пришла забрать их пустые стаканы и спросила, хотят ли они добавки. Они отказались. Мэлори снова сказал, что у них дома очень красиво. «Ты сказал, что хочешь быть со мной откровенным до конца», — напомнил Горни. «Да». Речь о времени, когда я пил. Я был запойным алкоголиком с провалами в памяти. Некоторые провалы были длиной в пару часов, а некоторые дольше. Под конец провалы стали случаться всякий раз, как я напивался. Это уйма времени и уйма поступков, о которых я ничего не помню. Будучи пьян, я водил компанию с кем попало и не задумывался о том, что творю. «Честно говоря, упоминание алкоголизма в этих гнусных записочках меня сильнее всего расстраивает. Последние несколько дней я только и делаю, что расстраиваюсь или ужасаюсь». Гурни, невзирая на скептический настрой, уловил в голосе Мелори нотки искренности. «Расскажи поподробнее», — попросил он. За следующие полчаса стало ясно, что Мелори больше ничего не может или не хочет рассказать. Он вернулся к тому, что его мучило. «Боже мой, но ну все-таки, как он мог знать, какое число я загадаю? Я перебрал в памяти всех, с кем был знаком. Все места, где я бывал, все адреса, почтовые индексы, телефоны, даты, дни рождения, номерные знаки машин и даже стоимость некоторых покупок. И ничего, даже отдаленно не связано с числом 658. Это сводит меня с ума». Может быть, имеет смысл сейчас сосредоточиться на вопросах попроще. К примеру, но Мелори не слушал. Мне кажется, что 658 вообще ни с чем не связано. Но что-то оно, видно, означает. И кому-то это значение известно. Кто-то в курсе, что 658 — настолько значимое число, что оно первым придет мне на ум. Это в голове не укладывается. Это какой-то кошмар. Гурни сидел молча и ждал, когда Мелори сам успокоится. «Упоминание алкоголя означает, что автор записки — кто-то, знавший меня в недобрые старые времена. И похоже, что у него на меня зуб. Причем давно. Наверное, он потерял мой след, а потом увидел мою книгу, что-нибудь почитал обо мне и решил... О, что он решил? Я даже толком не понимаю, о чем эти записки». Горни продолжал молчать. «Знаешь, каково это? Сто, а то и двести дней твоей жизни, о которых ты напрочь ничего не помнишь!» Мелори покачал головой, будто не веря себе, что такое могло приключиться. «Единственное, что я знаю про такие дни, это что я был в таком состоянии, в котором человек способен на что угодно. Когда пьешь столько, сколько я пил тогда... О последствиях не заботишься. Твой рассудок отключается, как и твоя память, и тебя несет. Ты ведом сиюминутными импульсами, инстинктом, неведающим преград. Он замолк и снова покачал головой. А что, по-твоему, ты мог совершить в момент такого затмения? Мелори уставился на него. — Да что угодно! Господи, в том-то и дело, я мог натворить что угодно! У Мелори был вид человека, только что обнаружившего, что тропический рай его грез, в который он вложил все свое состояние, населен скорпионами. «Так чего ж ты хочешь от меня?» «Не знаю. Может быть, я надеялся на твою дедукцию, что ты разгадаешь ребус, разоблачишь автора записок и придешь к выводу, что дело яйца, выведенного, не стоит. Тебе должно быть виднее, в чем тут дело». Мелори покачал головой. Затем снова взглянул на Горни с внезапной надеждой. «Может, это все просто шутка?» «Если так, то уж больно она жестокая», — ответил Горни. «Какие у тебя еще предположения?» «Шантаж. Например, автор знает про меня что-то ужасное, чего я сам не помню. И просьба выслать 280 долларов 87 центов — это только начало?» Гурник кивнул. «А еще?» «Месть. За что-нибудь, что я натворил. Но автор хочет не денег, а...» Голос его многозначительно оборвался. «Но ты ничего конкретного не помнишь, за что кто-то мог бы на тебя так озлобиться?» «Да нет, я же говорю, я ничего не помню». «Хорошо, я тебе верю». Но нынешние обстоятельства таковы, что не лишним было бы ответить на несколько простых вопросов. Записывай. Дома подумаешь день, посмотрим, что вылезет на поверхность. Мелори открыл свой элегантный портфель и достал небольшой кожаный блокнот и ручку Монблан. Составь несколько списков, как можно более подробных. Первый список. Возможные враги, связанные с работой. Люди, с которыми ты когда-либо конфликтовал из-за денег, контрактов, обязательств, субординации, деловой репутации. Второй список. Нерешенные личные конфликты. Бывшие друзья, бывшие любовницы. Словом, те, с кем у тебя не сложились отношения. Третий список. Непосредственные враги. Те, кто тебя в чем-то напрямую обвинял или угрожал тебе. Четвертый список. Психи. Неуравновешенные или спятившие люди, с которыми тебе приходилось общаться. Пятый список. Персонажи из прошлого, с которыми ты недавно вновь столкнулся. Даже если эта встреча показалась тебе совершенно незначительной и невинной. Шестой список. Любые связи, которые у тебя могут быть с Вичерли, поскольку там находится ящик Ха, Арибды, и там проштампованы все его марки. Мелори записывал, но качал головой, как будто отрицая возможность вспомнить хоть какие-то имена по таким спискам. «Я понимаю, что это кажется очень сложным», — терпеливо объяснил Горни. «Но это нужно сделать. А записки оставь пока у меня, я их еще поизучаю. Но учти, частными расследованиями я не занимаюсь, и есть шанс, что я не смогу тебе помочь». Мелори уставился на свои руки. А кроме этих списков я могу что-нибудь сделать? Хороший вопрос. У тебя есть какие-то идеи? Ну, например, может быть, с твоей помощью я мог бы что-то узнать про этого мистера Арибду из Вичерли, раздобыть какую-то информацию про него. Если ты имеешь в виду что-то большее, чем номер ящика, почтовое отделение тебе этого ни за что не сообщит. А вмешательству полиции ты не хочешь. Можешь, конечно, поискать в интернете, но раз имя, скорее всего, вымышленное, ничего особо не найдешь. Гур не задумался. «Странная история с чеком. Не правда ли?» «Ты про сумму?» «Я про то, что его не обналичили. Зачем указывать такие подробности? Сумму с точностью доцента, имя получателя, если не собираешься обналичивать чек?» «Ну, если Арибда — это не настоящая фамилия, и у него нет документов с этим именем, тогда зачем вообще предлагать возможность прислать чек? Почему не потребовать наличные?» Мелори шарил взглядом по земле перед собой, как человек, боящийся наступить на мину. «Может быть, ему просто нужно было увидеть мою подпись?» «Да, я об этом думал», — ответил Гурни. «Но тут возникают еще две загадки». «Во-первых, он оставлял за тобой возможность расплатиться наличными. Во-вторых, если целью было получить чек с подписью, то от отчего бы не попросить сумму поменьше? Двадцать или хотя бы пятьдесят долларов. Разве это не сделало бы твой ответ более вероятным?» «Ну, может быть, Арибда не слишком умен чего «Отчего-то мне кажется, что дело не в этом». У Мелори был такой вид, словно в каждой его клетке усталость яростно борется с беспокойством, и их силы равны. Как ты думаешь, мне что-то угрожает? Гурни пожал плечами. Большинство таких писем дурацкие шутки, их действия ограничиваются самим посланием, но все-таки это не совсем обычные записки, да? «Мне так кажется. Мелори судорожно сглотнул. «Понятно. Значит, ты их еще поизучаешь?» «Да. А ты займись списками». «Это ничего не даст, но я, конечно, попытаюсь».